Люсьен. «Что это? Это как?» Проблеила я, в очередной раз перечитывая заголовок на первой полосе проклятой газетенки. «Как им обкосяк?» Рявкнула Галафира и начала обмахиваться брехаловкой, словно веером. «Покойник, теперь твой Борюсик. Получаешь красавца в безраздельное пользование такта». Вот интересно, хитим мы, красавчиков, а жар жадными лапками другие загребают. «О, всё — А все ты виновата! — зашипела я, выхватывая из лапки подруги чертов листок. — Я? — задохнулась подельница. — Это я, что ли, у контрапопела красавчика? Если ты не помнишь, я вообще-то была против, чтоб ты меня втягивала в свои аферы. Часай, кто спер? А виновата я? Да пошла от кадыль в трещину. А ты? А ты? Попой нюхаю цветы. Фыркнула эта чума. Ну, права. Чего уж? Я снова впилась глазами в разбегающуюся буквами статью на первой полосе много тиражки. Тело пропавшего несколько дней назад миллиардера Фёдора Караваева было найдено в автомобиле в заброшенном карьере. Его опознала невеста Ольга Заикина. По уцелевшему чудом обручальному кольцу тело обгорело до неузнаваемости. Даже сделать тесты ДНК не представляется возможным. По неподтверждённым пока данным, Ольга является основной наследницей миллиардера. Напоминаем, Совсем недавно она сообщила жениху о своей беременности, и Караваев сделал ей предложение. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Глаш, девушка ведь беременна! Что ж теперь делать? Разве можно ребенка без отца оставить? Штаны снимать и бегать, блин! Ты блаженная, Люся! В голосе подельницы я услышала озадаченность. Глафира соображала судорожно что-то, судя по выражению ее лица сморщенному лобику и выпученным глазищем. Мне даже показалось, что я слышу скрип, несущийся из ее головы. Интересно выходит, тело опознала красотка-наследница и ей на слово сразу поверили. Что-то тут прям вот «Очень воняет жареным шашлычком, Люсьен! Нет, я не в смысле! Меня сейчас тошнит! Не надо про шашлык, умоляю!» Растонала я, представила сгоревший труп и снова схватилась за мобильник, из которого в очередной раз мне в ухо понеслись длинные гудки. «Короче, возвращать сейчас Федюню нельзя пока. Во-первых, сами под фанфары можем загреметь». Похищение человека, да еще группой лиц. Лет десять не меньше нам корячится подруга. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что ему не обрадуются. Кто-то же сгорел в той машине. И сомневаюсь, что случайно. В этом случае мы все равно огребем. И мой приключенческий зад... Буквально орёт моему возбужденному мозгу, что тюрьма нам покажется лучшим исходом. Она всё же лучше, чем стать неопознанным трупом в карьере заброшенного завода. «Так лучше, ага!» — согласно кивнула я, стягивая китель. В душе бушевал тайфун свитый из страха, злости и непонимания, что же делать дальше. Но сейчас мне хотелось только одного — Оказаться дома, сердце вещун, не унимаясь, накаркивало беду. Слушай, я побегу неспокойно мне, а шочку скажи, что я заболела, что у меня золотуха началась, а лопеция и ну, придумай что-нибудь сама. Самое страшное, Люся, что наш с тобой диагноз удручает своим быстрым прогрессированием. Таблеток от идиотизма еще не придумали. Махнула ручкой Глафира, скидывая с подноса тарелки в мойку. Но есть и хорошая новость. Нас могут изучать, как лабораторных крыс. Мы можем прославиться, как первые бабы, приобретшие дебилизм в зрелом возрасте. Жаль тебя разочаровывать, вздохнула я. Но такого добра по планете бродит не одна стая. Я гнала мой миник словно убегающий от Ладана чёрт. Мозг услужливо подкидывал картинки, одну страшнее другой. Я представляла, что моя доченька скребёт пол, маленькими пальчиками угорая от газа, выпущенного злым гением бодрого трупа, способного разрушить не только наш маленький мирок, но и всю планету. Мне тут же мерещился пожар и адские взрывы. Пока доехала до дома, накрутила себя до состояния китайской петарды, непредсказуемой и опасной. Удивилась, что дом еще стоит на месте, а не красуется выжженной воронкой среди двора. Даже лифт не стала ждать. Взбежала по ступенькам, подгоняемая ледяным страхом. Дверь была распахнута на Я проскользнула в знакомую до мелочей прихожую, нащупала оставленную тетей лошадью клюшку, торчащую из подставки для зонтов, и тенью метнулась на свет, как глупый мотылёк на огонь. «Папа, не надо! Не позволяй ему!» Заверещала моя девочка, «Раздирая мою душу в тряпки! Господи!» Так кричат, только предчувствие скорый конец. «Я тебе покажу ягодицу!» Взревел, словно раненый бабуин Караваев. В моей голове все сразу встало на свои места. Федора нашли охотящиеся за ним убийцы, а Сонечка свидетель. Их сейчас убьют, а я стою как клуша. Больше медлить было нельзя. Зарав как японская банши, я влетела в комнату, размахивая своим смертоубийственным оружием. Преступник был один, какой-то мелкий и странно одетый, но разбираться было некогда. Парень свалился как подкошенный, получив клюшкой по поросшей русыми волосёньками макушке, даже хрюкнуть не успел, болезный. И где только берут таких. Специально, что ли, таких подбирают? Глазенки киллера были чистые и детские. Глянули на меня удивлённо. И не поймёшь сразу, что он убийца. А шприц в его руке наверняка полный яда. Не выглядит устрашающе. Да и красный крест на кейсе тоже для отвода глаз. Видать, гадский Федя нехило кому-то дорогу перешёл, если к нему таких профи подсылают. «Но мы-то Соней! Причем никому не позволено обижать тех, кого я люблю. Ну, точнее, мою девочку. А этого варвара можно было бы и отдать на откуп. С тех пор, как он появился в моей жизни, она стала напоминать цирку родов». Караваев распрямился и уставился на меня своими невозможными глазами. В его руках болталась моя дочь, которую он держал за ноги, И тихо поскуливала. Наша дочь, личика которой сейчас больше походила на маску вождя краснокожих, выходящего на тропу войны, перевела взгляд на замершего на месте Борю и всхлипнула. Его щеки горели, прямо на глазах покрываясь противными волдырями. «Ты убила бедного фельдшера, тыковка!» Странные у тебя игры, шолунишка. Меня не возбуждают бабы с клюшкой, кстати. Но смешливый голос Караваева привёл мои хаотичные мысли в подобие порядка. Так, на земле скоро интеллигенции не останется. шатырь! Всхлипнула я, стараясь не думать, что там у муженька сейчас творится под бородой, которую он... Почёсывает каждую секунду. Грёбаный миллиардер не болел в детстве ветрянкой. Принц крови, блин. Что ты сказала, дорогая? Сонечка, словно маленькая обезьянка, переползла на плечи отца и теперь взирала сверху с видимым превосходством на свою ненормальную мать и дядьку, который хотел её обидеть. Маленькие ручки обвили шею Феди Бори и у меня защипало в носу трогательности сцены. Надо же, похожи, как словно ксерокопия. Я сказала, что сама сейчас возьму на шатырь. Вздохнув, направилась к шкафчику с лекарствами. Парень пришел в себя достаточно быстро. Моргнул глазками, обрамленными бесцветными ресничками, и уставился на склонившегося над нами великана. «Вспомнил, на кого вы похожи». Выдохнул чертов коновал, собрав в кучу глаза. Я прилипла к полу, не в силах пошевелиться. Если бы сейчас на мою бедовую башку свалилось небо, не удивилась бы даже. Вот сейчас он назовет имя, которое нельзя называть, и проклятый Сноб вспомнит все имплантированная глажкой память, субстанция невечная. Ой, что будет? На кого интересно? Приподнял бровь Караваев, тут же её почесал, поморщился и полез пальцами в шевелюру. На этого, на мужика из Игры престолов, ну, того страшного. Проблеял фельдшер. Я зашарила по полу в надежде отыскать клюшку. Благо Боря заметил мой маневр и отшвырнул смертельное оружие. И ведь не докажешь потом, что я была в состоянии аффекта, когда добивала поганца. Спасибо, конечно, надо же, страшный огромный мужик. Люськ, смотри, как тебе повезло. «Ты, мать драконов, мать твою! Толстая, неповоротливая дракониха! Это покруче тети лошади будет!» Радостно гаркнул Борюсик. Фельдширишка вздрогнул и начал закатывать глаза. у, -у слабенький какой!» «Ты на черта притащила в дом это недоразумение!» — зашипела я, поднимаясь на ноги. «За дракониху он ответит отдельно, позже!» «Кто тебе вообще позволил?» Медик на полу притворился мёртвым. Наверное, сейчас прикидывает, как бы половчей соленять из дурдома. «А я должен спрашивать разрешения?» «В голосе муженька я и толики раскаяния не услышала!» «Скорее потаённую злость и уверенность в собственной правоте!» «Моя дочь заболела. Моя дочь!» «И если бы было нужно, я бы демона из преисподней вызвал, поняла женщина?» «Ух ты! Было бы круто! Научишь, па!» «Спросила Сонечка, и я тут же дала заднюю. Он ведь сейчас все сделал правильно, по-человечески, может быть, первый раз в жизни». И это не его вина, что я боюсь, что его узнают, настолько, что готова рискнуть здоровьем моей малышки. Соня, кровать, — приказал Караваев и сам потащил её в детскую. — У вашего мужа тоже ветрянка, — подал голос несчастный парнишка. И чего я на него взъелась? В конце концов, он же не виноват в том, что сегодня Меркурий ретрограден? и звёзды выстроились свиньей. Ну, не его день сегодня просто. Сами скажете. А мне пора, у меня, знаете ли, подучая приключилась, осложнённая недержанием. А если я сообщу парню, что ему кирдык, думаю, ещё и кровотечения не избежать. Подождите. Устало вздохнула я, сунула фельдшеру в карман деньги, даже не посмотрев сколько. «Поправите здоровье!» «А ты ведь испугалась, Люся!» «Раздался над моим ухом тягучий бархат!» «Как раз в тот самый момент, когда дверь за несчастным медиком закрылась!» «Я видел!» «Чего ты боишься, детка?» «Не неси чушь!» «Выдохнула я, пытаясь не дышать, чтобы не сойти с ума от волнительного запаха!» «Чёртов мужик!» Пахнущий амброй, нектаром, амброзией и феромонами, Словно ходячий афродизиак, Стоял сейчас слишком близко, Настолько, что я чувствовала жар, Пышущего огнем тела. Э, — С чего ты взял вообще? — Ты не умеешь врать. Прямо в ухо шепнул Караваев, И мне пришлось ухватиться за стену. В голове взорвалась сверхновая. В животе расцвел огненный цветок. «Люся, чего ты испугалась?» «Тебя!» — выдохнула я. «Я такой страшный?» «Когда мы делали Сонечку, ты тоже боялась?» «Ты, наконец, запомнил ее имя? Прелестно!» «Отвечу на твой вопрос». «Нет, тогда я сошла с ума», — призналась я честно. Он взял меня за руки и резко развернул к себе. Его губы вдруг оказались прямо возле моих, и дыхание огня проникло в мой рот. «Господи, помоги!» «А сейчас ты похож на страшного мужика из «Игры престолов». Посмотри в зеркало на себя. В зеркало! Взмолилась! Только бы он отпустил меня сейчас из своего демонского плена! Хоть на секунду, только для того, чтобы выпутаться из на дьявольских чар! А что я там должен увидеть? Снова этот бархат обволакивающий! Он удав! Я кролик! Караваев! Все-таки меня отпустил, но лишь для того, чтобы снова почесать лицо. Я наконец-то глянула на него не сквозь пелену морока. и чуть не заорала. Лицо красавца сейчас можно было выставлять в кунцкамере, и огонь, исходящий от него совсем не дьявольское пламя. У мужика жар, и жар нехилый. А я себе навыдумывала, дура идиотская. «Боря, ты в порядке? Проблеяла, уже видя, что он совсем даже не в порядке. Вот прямо даже ни капли не в порядке!» «Люсь, что-то мне холодно!» Растерянно прошептал чёртов мерзавец и, покачиваясь, пошёл к зеркальному шкафу. «Боже, что это? Что? Это чума?» «От вас одни неприятности. Лучше бы я остался в Заполярье. Там белые мишки, они милые. В сравнении с вами просто душки. Адские вы создания, и ты, и девчонка. Вы просто исчадья. Я не к вам ехал, это я знаю точно». «Вы мне не нужны! Боже, ну что за мной?» Захныкал, как малыш, великан. «Ветрянка!» — тихо вздохнула я, пытаясь вспомнить, «достаточно ли у меня зелёнки, чтобы намазать маленькую девочку и огромного бородатого монстра? Раздевайся! Будем лечиться!» Я прошла в ванную, прыснула в лицо ледяной водой. Хотя хотелось облиться ею с головы до ног, смыть прикосновения и остудить внутренний жар. Его нельзя оставлять здесь. Нельзя. Опасно для меня, для Сонечки, для всех. Он сломает все, что я так долго строила, а потом вспомнит себя и уйдет. Оставив руины, выжженные земли, пусть выздоровеет и возвращается в свою жизнь. Пусть воскреснет из мёртвых и навсегда валит, не оглядываясь. «Люсь, ты забыл в ресторане портмана с документами!» Донесся из прихожей жизнерадостный рёв. «Чёрт, Глашка! Когда я уже научусь запирать дверь? Это же так просто!» «О, ничего себе!» Простонала Гланя, и мне стало страшно. «Что такого она там увидела, интересно? Неужели состояние лица Караваева настолько ухудшилось? Господи, только бы не Менингит! Я слышал, он бывает от ветрянки как осложнение!»